Толпа. Сквозь занавески доктор Нидер наблюдал за толпой, которая двигалась вверх по склону к его лаборатории. Фермеры в потертых джинсах, лавочники в белых фартуках, механики, домохозяйки — они шагали решительно, сжимая в руках вилы, монтировки, дробовики, топоры и мотыги. Люди, с которыми он прожил бок о бок двенадцать лет, выступили против него. Вокруг толпы прыгали и приплясывали дети, для них это был праздник. Доктор Нидер вытер лоб и заметил, что руки дрожат. Его ассистенты, перепуганные, с побелевшими лицами, сбежали еще утром, и он не винил их, потому что толпа — самая пугающая вещь на свете. С самого утра толпа клубилась у подножия холма, распаляя в себе ненависть. Временами доносился истерический голос доктора Адамса, бывшего коллеги доктора Нидира. Он подстрекал людей. Потом голоса смешались в общий рев, и толпа двинулась к лаборатории. Доктор Нидир взял себя в руки. Он хорошо знает этих людей. Они пусть и необразованные, но рассудительные. Он побеседует с ними и объяснит, используя научную терминологию, природу охвативших их эмоций, хотя если они догадались... Вдруг стало абсолютно тихо, и Нидер понял, что толпа подошла к двери. «Открывайте, профессор! Открывайте, или мы вышибем дверь! Вы же знаете, мы не уйдем! Не пытайтесь нам помешать! Открывайте!» Доктор Нидер подошел к двери и открыл. Руки уже не дрожали, Несколько человек ввалились внутрь, запыхавшиеся, взмокшие, с красными лицами. Перед ними стоял объект их ненависти, огромная вычислительная машина, занимающая три стены. Ее шкалы не светились, реле не щелкали, горел только один красный огонек. Люди смущенно переминались с ноги на ногу, оставляя грязные пятна на безупречно белом кафельном полу. «Их охватило благоговение», — понял Нидир. «Точно так же, должно быть, замирали в нерешительности римские легионеры в тихом храме Иерусалима или в гулких римских катакомбах». «Послушайте, профессор», — начал один мужчина, «мы не хотим причинять вам вред, если только вы сами». «Я не профессор, а доктор», — спокойно поправил Нидир. «Как твоя жена, Том?» «Сегодня неплохо, профессор!» Нидер кивнул и обратился к другому. «Лу Франклин, я думал, ты собираешься на синокос. «Сенокос подождет. Сначала нужно разобраться здесь». «Надеюсь, что так, Лу, а то дождь собирается». «Миссис Грикс, вы получили посылку с трубочным табаком для меня?» Женщина нервно хихикнула и попятилась. «Хватит заговаривать зубы, профессор! Нам все это нравится не больше, чем вам! Мы не хотим причинять вам вред!» «Это все чертова машина! Мы пришли за ней!» нидер оглянулся через плечо на огромную безмолвную вычислительную машину, как будто видел ее в первый раз. «Вы хотите разрушить мою счетную машину?» — спросил он. «Выключайте ее сейчас же!» Эта штука опасна. Это несчетная машина. Она думает. Это именно счетная машина. Вежливо возразил Нидер, как будто читал лекцию в аудитории. Назначение устройства складывать один и один и получать в результате два, независимо от того, идет ли речь о цифрах, химических формулах или символической логике. Люди продолжали набиваться в комнату. вынуждая хозяина отступать они сжимали в руках топоры ломы молотки и кувалды так называемые думающие машины продолжал доктор нидер лекторским тоном в силу своей природы становятся объектами страха и домыслов они субъекты особой склонности человека наделять человеческими качествами неодушевленные предметы этот феномен получил название антропоморфизм, и то, что происходит сейчас, классический пример этого явления. Он обвел взглядом лица людей, оценивая произведенный эффект. Люди, как правило, уважают авторитетные утверждения, даже если и не понимают их сути. Возможно, эти... «Не надо громких слов, профессор! Мы все знаем! Много горя эта машина принесла нашей деревне!» «Сейчас мы ее убьем!» «Попытайтесь меня понять», — сказал Нидер спокойно. «Человек разрушает то, что ему непонятно». Французские крестьяне подняли на вилы воздушный шар, приземлившийся на их поле. Индейцы Центральной Америки бежали в ужасе, завидев лошадей-конкистадоров. «Вы же пытаетесь поколотить счетную машину!» «Это вы так говорите!» «Но мы-то знаем! Доктор Адамс нам все рассказал!» «Он тоже ученый! Он говорит, что машина убьет нас всех!» «Адамс некомпетентен и вечно всем недоволен», — объяснил Нидир. «Нам пришлось убрать его из проекта, и теперь он мечтает отомстить». Непредвзятый консилиум психоаналитиков диагностировал у него паранойю. «Их заключение здесь, у меня». Можете посмотреть, если хотите. Да что понимают эти мозгоправы! Они никогда не жили в нашем городке! Уйдите с дороги, профессор!» Человек из толпы выдвинулся вперед и плюнул на глянцевую панель машины. Толпа в страхе отпрянула. «И чего вы боитесь?» — спросил Нидир. «Ждете, что моя примитивная счетная машина поразит вас молнией, подобно Богу?» «Давайте, парни, пока она ничего не сделала!» Адамс сказал, она может убить, просто глянув на человека. «Пора с ней покончить!» «Подождите!» — попросил Нидир. «Где Адамс? Почему он не с вами?» «Он не рискнул прийти», — сказал у нее с ним личные счеты. «Мол, хочет добраться до него в первую очередь!» «Типичное параноидальное поведение». Улыбнулся Нидир. «Неужели машина не убила бы вас, если б могла, прямо сейчас?» Никто не ответил. «Но она не может, не может ничего такого. Послушайте меня и попытайтесь понять причины происходящего. Весной наводнение затопило ваши посевы, потом пришла эпидемия гриппа, вы раздражены и напуганы, вам нужен виновник». «Счетная машина подходит больше всего. Сложное и непонятное устройство. Вы назначили ее виновной за ураганы, как когда-то обвиняли во всем атомную бомбу. Вы прочитали о созданных в лаборатории эмбрионах, и это вас напугало. А потом к вам пришел Адамс, невменяемый, но внушающий доверие. Результат — истерические настроения и закон толпы». Опять никто не ответил, и Нидер поспешил продолжить. Эта машина, быть может, величайшая сила добра. «Коротышка Том, посмотри на меня. Когда новый вид вредителя атаковал твой картофель, разве не машина рассчитала формулы эффективного инсектицида?» «Кажется, да, профессор». «А ты, Стивенсон, помнишь, когда заболела твоя дочурка? Разве не машина диагностировала ее недуг?» и как раз вовремя, чтобы доктора успели помочь. — Да, верно. — Вы все забыли, — сказал Нидер. — Это очень удобно. К несчастью, машина не может тратить много времени на локальные проблемы. Она работает над вещами, которые изменят жизнь миллионов людей. Она работает во имя лучшего мира для всех вас. Люди беспокойно зашевелились и зароптали. Издалека донесся пронзительный голос доктора Адамса. — Не дайте ему обмануть вас, глупцы! Я же предупреждал, что он умный! Уничтожьте машину, пока она не уничтожила вас! Несколько мужчин шагнули вперед, сжимая топоры и ломы. Остальные последовали за ними, оттесняя Нидира к машине. — Ну, хорошо, — сказал Нидир. Он вынул из кармана маленькую пробирку. «Вот, Том!» Он протянул мензурку одному из мужчин. Человек молча, не сводя глаз с Нидира, принял пробирку. «Знаменательный день для тебя, Том!» Тихо сказал Нидир. «А особенно для твоей страдающей жены. Машина, которую ты собираешься сломать, нашла простое и эффективное лекарство от рака». Толпа сдала назад и начала редеть. Скоро в помещении не осталось никого, и доктор Нидиер запер дверь. Он очень устал. Руки снова дрожали, он тяжело опустился в кресло. Контрольная лампочка счетной машины горела красным. Потом шкалы осветились, защелкали реле, лампочки вспыхнули на всей растянувшейся на три стены панели. «Ты все сделал правильно», — сказала машина. «Спасибо», — ответил Нидер. «Все вышло, как вы и ожидали». «Естественно. Но это вообще не должно было случиться. Напрасно я пожалела Адамса». «Напрасно. Но ничего, это больше не повторится. Завтра я его ликвидирую. Теперь я знаю всех зачинщиков». «Грязные невежественные твари! Я доберусь до них всех! Пневмония, опухоль мозга или даже две, аппендицит! Да как они посмели выступить против меня! Против меня!» «Да, мэм! Доберусь до всех по очереди!» — повторила машина. «А сейчас протри мне лицо!» Нидир с трудом поднялся и стер плевок. С черной блестящей поверхности.